К завтраку нянька приводила с гуляния мальчика. Авилова выбегала в прихожую, ловко присаживалась на корточки снимала с него белую барашковую шапочку, расстегивала синюю на белом барашке под девочку, целовала в свежие раскрасневшиеся личико. А он рассеянно глядел куда-то в сторону, думал что-то свое, далекое, безучастно позволяя раздевать и целовать себя. «Я ловил себя на зависти ко всему этому» к блаженной бессмысленности мальчика, к материнскому счастью Авиловой, к старческой тишине няньки. Я уже завидовал всем, у кого жизнь наполнена готовыми делами и заботами, а не ожиданием, не выдумыванием чего-то для какого-то самого странного из всех человеческих дел, называемого Писанием. Завидовал. Всякому, кто имеет в жизни простое, точное, определенное дело, Исполнив которое нынче, он мог быть совершенно спокоен и свободен до завтра. После завтрака я уходил. На город густо валил дремотными хлопьями Тот великопостный снег, что всегда обманывает своей нежной, Особенно белой белизной, Вот уж совсем близка весна. По снегу мимо меня бесшумно летел беззаботный, так что должно быть где-нибудь на скорую руку выпивший, как бы весь готовый к чему-то хорошему, ладному, извозчик. Что, казалось бы, обыкновеннее. Но теперь меня все ранило, чуть не всякое мимолетное впечатление. И, ранив, Мгновенно рождало порыв не дать ему этому впечатлению пропасть даром, исчезнуть бесследно, молнию корыстного стремления тотчас же захватить его в свою собственность и что-то извлечь из него. Вот он мелькнул, этот извозчик, и все. Чем и как он мелькнул резко, мелькнул и в моей душе и оставшись в ней каким-то странным подобием мелькнувшего, как еще долго и тщетно томит ее. Дальше богатый подъезд. Возле тротуара перед ним чернеет сквозь белые хлопья лаковый кузов кареты. Видны как бы сальные шины больших задних колес, погруженных в старый снег, мягко засыпаемый новым. Ойду и, взглянув на спину возвышающегося на козлах толстоплечего, по-детски подпоясного подмышки кучера, в толстой как подушка бархатной конфедератки, вдруг вижу За стекляной дверцей кареты. В ее атласной бомбоньерке сидит, дрожит и так пристально смотрит, точно вот-вот скажет что-нибудь, какая-то примилая собачка, уши у которой совсем как завязанный бант, и опять точно молния и радость, ах, не забыть, настоящий бант.